Глава 12. Известность и слава Семилетняя война в 1756 году началась общеевропейская война, которая продлилась 7 лет. Она так и была названа Семилетней. Привели к войне постоянные столкновения интересов Англии и Франции, Австрии и Пруссии, в результате которых сложилось два политических союза англопрусский и франко-австрийский. Другие страны тоже приняли участие в войне, преследуя собственные цели. В частности, Россия была недовольна возросшим влиянием Пруссии и стремилась захватить восточную часть прусских земель. В январе 1757 года Елизавета Петровна заключила союзный договор с Австрией, а летом того же года Россия официально вступила в войну. Ломоносов воспринял семилетнюю войну как отвечавшую историческим интересам России. В том веке война еще не была столь наукоемкой задачей, как в наши дни. И как ученого Ломоносова она практически не коснулась, но как гражданин он в стороне не остался. Им было сложено ода императрицы Елизавете Петровне на торжественный праздник Тезаименинства Ее Величества сентября пятого дня 1759 года и на преславные ее победы, одержанные над королем прусским нынешнего 1759 года. Начинается ода, как и полагалось, восхвалением Елизаветы Петровны и ее миролюбия щедрот источник, ангел мира, богиня радостных сердец, на кое, как заря Парфира, как солнце тихий дней венец. О мыслей наших рай прекрасный, небес без мрачных образ ясный, где видим кроткую весну в лице, в устах, в очах и нраве. Возможно ли при твоей державе в Европе страшно зреть войну? Далее следует апология войны, вызванной объективной необходимостью и неправедностью прусского короля. Нам правда отдает победу! восклицал Ломоносов, восхваляя силу русского оружия. Так росов мужество в походы течет противников терзать и роет через поля и воды, услышав щедру в гневе мать, где ныне королевско слово, что страшно воинство, готово на Запад путь наш прекратить. Уже окровавлено прегла, крутясь твоей земли, пробегло российскую силу возвестить. Приголя, река в Восточной Пруссии. Собственная усадьба. К 1757 году Ломоносов был уже богатым и уважаемым человеком. Фабрика по изготовлению цветных стекол приносила немалый доход, да и должности он занимал значимые, так что он мог позволить себе выстроить большую комфортабельную усадьбу на мойке. Главная полицмейстерская канцелярия выдала ему разрешение на постройку каменного дома на шести погорелых местах в первой адмиралтейской части. Обширный земельный участок был ограничен улицами Большая Морская и Новая Новоисакиевская. В 1757 году Ломоносов завершил строительство и вместе с семьей переехал туда жить. Представление, как выглядела Ломоносовская усадьба, может дать рисунок тушью художника Михаила Ивановича Махаева. Это был выходивший фасадом на мойку двухэтажный дом с мезонином и двумя флигелями, отделенным от главного здания воротами. Слева располагался въезд в обширный двор. Известно, что во дворе дома был разбит сад скрытыми зелеными аллеями и прямоугольным прудом. Со стороны Новой Исакиевской улицы участок ограничивали два дома, в одном из которых находилась конюшня, а в другом Ломоносов обустроил мозаичную мастерскую. Тут же находился дом для проживания мастеров и работных людей. В центре участка располагался большой фруктовый сад, который Ломоносов очень любил. Крестьянский сын ул, умел ухаживать за садом знал толк в огороде, знал, как правильно подрезать деревья, как их удобрять. В своем любимом саду он мог проводить долгие часы. Здесь росли вишни, груши, но не яблони. Императрица Елизавета Петровна яблок на дух не переносила, они вызывали у нее сильную аллергическую реакцию. Она чувствовала, даже если незадолго до визита к ней человек ел яблоко. Поэтому, будучи вхож во дворец, Ломоносов яблонь не сажал. В этой усадьбе Ломоносов прожил 9 лет. Здесь он работал, сюда приходили его друзья, причем как земляки из Холмогор, так и титулованные вельможи. В саду ученый обустроил обсерваторию, а в беседке удобное место для работы. Сохранилось письмо Михаила Васильевича на немецком языке к математику Леонарду Эйлеру от 21 февраля 1765 года, где говорилось «Бог помог мне обзавестись собственным домом в центре Петербурга, поместительном, устроенном по моему вкусу с садом и лабораторией, где я живу уже восемь лет и по своему благоусмотрению произвожу всякие инструменты и опыты». После смерти Ломоносова участок перешел во владение его единственной дочери Елены Михайловны, в замужестве Константиновой, которая в свою очередь передала его своей дочери Софье Алексеевне, вышедшей замуж за Николая Раевского. От нее усадьба перешла к правнучке Ломоносова, которая продала участок почтовому ведомству. В середине XIX века дом был перестроен. Полтава В приусадебной мастерской было создано самое знаменитое мозаичное произведение Ломоносова — Полтава. В задней части сада он возвел специально для мастерской каменный дом и при нем двор для поклажи. Сам Ломоносов был неважным рисовальщиком, хоть и учился этому искусству, и потому он предпочитал нанимать для изготовления эскизов профессионалов. Эскиз для знаменитой «Полтавской баталии» создал хороший городской живописец Логин Захарович Кристиник. Работа над картиной заняла более двух с половиной лет. Она была закончена только в 1764 году, когда Ломоносов уже тяжело болел. Он сообщал Сенату. Неусыпным чаянием сие новое многотрудное дело ныне совершенно и помянутая мозаичная великая картина в два года семь месяцев окончена набором, шлифовкой и полированием, и рамы по пропорции и по приличеству сделаны медный, кованные, жарко вызолоченные червоным золотом в огне. Ломоносов предполагал возвести в Петропавловском соборе монумент, посвященный Петру Великому, но смерть помешала ему это сделать. Долгие годы вопрос, куда поместить Полтавскую баталью, оставался нерешенным, пока наконец уже в 1780-е ее не передали в Академию художеств. Не будучи уверенным, выдержит ли мост, мозаику везли на судне при этом часть набора внизу была повреждена. Ее пытались реставрировать, но неудачно. Вплоть до 1843 года мозаика стояла во дворе Академии в сарае. Однажды она едва не погибла в пожаре, лишь к столетию со дня смерти Ломоносова мозаику переместили в портик, каменное здание в саду Академии художеств. Там она стояла до 1888 года, потом ее поместили в главном здании Академии художеств в полутемном проходе из сада под церковью. К тому времени она уже сильно нуждалась в реставрации. Эти работы были проведены в мастерской художников-мозаичистов Фроловых. Великолепные русские мозаичисты. Они занимались украшением собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Последний из Фроловых умер от голода во время блокады Ленинграда, но успел выполнить мозаики для московского метро. При этом набор был переведен на цемент и обновленная полтавская баталия была помещена на верхней площадке главной лестницы здания Академии. Родня В то время Ломоносов взял к себе в дом двух племянников, детей своей младшей сестры, носивших фамилию Головины. Михаил Евсеевич Головин был его крестником. Приезду его ученый был несказанно рад. Он написал сестре трогательнейшее письмо. Государыня моя сестрица Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми. Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санкт-Петербург в добром здоровье и что умеет очень хорошо читать и исправно, также и пишет для ребенка нарочито. С самого приезду сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки, совсем одет с головы и до ног и волосы убирает по-нашему, так, чтобы его на матигорах не узнали. Мне всего удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и к нашему кушанию привык. Как бы век у нас жил, не показал никакого виду, что тосковал или плакал. Третьего дня послал я его в школу здешней Академии наук, состоящие под моей командой, где сорок человек дворянских детей и разночинцев обучаются, и где он жить будет и учиться под добрым смотрением, а по праздникам и по воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочно смотреть, как он в общежитии со школьниками ужинает и с кем живет в одной камере. Поверь, сестрица, что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный. Так и хозяйка моя, и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет. И с истинным люблением пребываю, брат твой, Михаил Ломоносов, марта второго дня 1765 года из Санкт-Петербурга. «Я часто видаюсь здесь с вашим губернатором и просил его по старой своей дружбе, чтобы вас не оставил. В случае нужды или еще и без нужды можете его превосходительству поклониться, Евсей Федорович или ты сама. Жена и дочь моя вам кланяются». Из письма видно, что Михаила Головина по протекции Ломоносова приняли в гимназию при Академии наук. Мальчик проявил способности и после гимназии поступил в университет, где обучался физике и математике у Крафта и Эйлера. С 1773 года стал членом Академии наук, занимался переводами, принимал участие в географической экспедиции, в комиссии по рассмотрению различных изобретений, написал семь учебников для народных училищ по арифметике, тригонометрии, аналитической геометрии и астрономии, механике, физике, математической географии и гражданской архитектуре. К сожалению, конец его жизни был печален, из-за конфликта с президентом академии Екатериной Дашковой подал в отставку и после длительной болезни умер в тяжкой нужде. Он так никогда и не женился. Племянница Ломоносова Матрена Евсеевна, почти ровесница его дочери, не только была подругой детских игр Елены, но и заведовала у дяди погребам. Увы, в те годы понятия о женском образовании не было и в помине. Первое учебное заведение для девочек возникнет лишь в царствовании Екатерины II. Пробыв несколько лет в Петербурге, девушка вернулась домой на Куростров, вышла замуж, обучилась у матери костоправному искусству. Младшая сестра Ломоносова была известной в Холмогорах костоправкой, то есть мануальным терапевтом. Ее ремесло было очень востребовано людьми, жившими в холоде и занимавшимися тяжелым трудом. Она оставила воспоминания о своем великом дяде, записанные писателем Свининым. Она рассказала, что Ломоносов был гостеприимен, любил пировать до поздней ночи с земляками своими из Архангельска, которые привозили ему гостинцы с его малой родины, моченую морожку и сельдей. Цитата из книги Минаева «Михаил Ломоносов. Характеры и бытовые привычки Ломоносова». Матрёна вспоминала, что Ломоносов очень любил свой сад и летом сам за ним ухаживал, не доверяя садовникам. Он почти не выходил из сада, за коим сам ухаживал, привечая и очищая деревья своим перочинным ножиком, как видел то в Германии. В жаркие дни Ломоносов предпочитал работать не у себя в кабинете, а в беседке, в саду. Племянница приносила ему туда из погреба пиво со льда. «Бывало, — вспоминала Матрёна Евсеевна, — Сердечный мой так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме мартовского пива с куском хлеба и масла. Как и многие другие великие ученые, под старость Ломоносов стал чрезвычайно рассеянным. Нужно помнить, что сроки жизни в середине XVIII века были совершенно иными. Человек, перешагнувший сорокалетие, считался уже пожилым. Нередко во время обеда Вместо пера, который он по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которую хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал себя, когда принимался за щи. «Редко бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песку», вспоминала Матрена Евсеевна. Песок в то время употребляли вместо промокашки. Очень интересно ее описание визитов к Ломоносову графа Шувалова. Граф приезжал к нему при полном параде, в орденах, а ученый принимал его в беседке или на крыльце в китайском халате. «Дай бог Царство Небесно этому доброму боярину. Мы так привыкли к его звездам и лентам, к его разолоченной карете и шестерке вороных, что бывало и не боимся, как подедет он к крыльцу, и только укажешь ему, где сидит Михаил Васильевич, а гайдуков своих оставлял он у приворотни», — вспоминала Матрена Евсеевна. Университет. В 1755 году при участии Ломоносова был учрежден Московский университет, для которого он составил первоначальный проект. Разместили университет в здании главной аптеки, то есть там, где сейчас стоит исторический музей. Указ об основании университета Елизавета Петровна подписала 12-25 по новому стилю января 1755 года. То был день святой Татьяны, поэтому Татьянин день до сих пор считается праздником всех студентов. А занятия в университете начались торжественной церемонией в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны, 26 апреля, 7 мая того же года. Поступить в новое учебное заведение могли выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. Ломоносов говорил, «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын, в том нет нужды». Демократичность проявлялась и в том, что профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки латыни, которой владели далеко не все, но и на русском. Заработало три факультета — философский, юридический и медицинский. Абсолютно все студенты начинали обучение на философском факультете, где получали основательную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Затем образование можно было продолжить на любом из трех факультетов по выбору. Гордостью Московского университета стала его богатейшая библиотека. Она приняла первых читателей всего лишь через год после создания университета и более столетия была единственной в Москве общедоступной библиотекой. В Санкт-Петербурге общедоступной была библиотека Академии наук. Многие профессора завещали университету свои личные собрания. Так она и пополнялась. Помогали учебному заведению меценаты Демидовы, Строгановы, Екатерина Романовна Дашкова и другие. Весной 1756 года при Московском университете были открыты типографии «Книжная лавка на Моховой улице». Университет начал издавать газету «Московские ведомости», выходившую дважды в неделю, а с января 1760 года первый в Москве литературный журнал «Полезное увеселение». Позднее, уже в XIX столетии, именно при университете возникли первые русские научные общества испытателей природы, истории и древностей российских, любителей российской словесности. В 1757 году Московский университет издал первое собрание сочинений Ломоносова. Его предварял гравированный портрет ученого, скопированный с оригинала Пренера французским гравером Этьеном Фессаром. Ломоносову гравюра не понравилась, француз приделал ему слишком пухлые губы по моде того времени, а за окном поместил ничего не значащий морской пейзаж ученый потребовал исправить погрешности. «Мастер Вортман, уповаю, что скоро исправит известные в нем погрешности», — писал он Шувалову. И портрет действительно был исправлен. Лицо приобрело большее сходство с оригиналом, а невыразительный морской ландшафт заменили на усть-трудитскую фабрику. Благодаря этому мы теперь знаем, как она выглядела. Портрет было решено снабдить хвалебным стихом, против чего Ломоносов возражал. Ваше превосходительство изволили говорить, чтоб под помянутый портрет подписать какие-нибудь стихи, но того, милостивый государь отнюдь не желаю и стыжусь, что я нагрыдорован. То есть выгравирован. Ломоносова смущала чрезмерная пышность изданий и то, что в нем поместили его портрет. Я прошу только того, что мне надлежит по справедливости, чем всемилостивейшая государыня усердных рабов своих обыкновенно жаловать изволит, что по моей службе и дороге следует, и что больше отечеству, нежели мне, нужно и полезно. Но стихи все же были помещены. Московский здесь Парнас изобразил Витию, что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию, что в Риме Цицерон и что Вергилий был, то он один в своем понятии вместил, открыл натуры храм богатым словом Россов, пример их остроты в науках ломоносов. А вот кто их автор, точно неизвестно. Обычно их приписывают профессору красноречия Николаю Никитичу Поповскому, ученику Ломоносова, состоявшего тогда профессора Московского университета. Но есть также сведения, что их автором мог быть совсем тогда юный Андрей Петрович Шувалов. Конфликт с церковью. Конфликт между церковью и быстро развивающейся наукой назревал уже давно. Церковники в штыки воспринимали научные открытия противоречащий архаичной картине мира, изложенной в Библии. Будучи православным христианином, Ломоносов, тем не менее, считал правильным духовенство к учениям правду физическую для пользы и просвещения, показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях. При учреждении в Москве университета церковники настаивали на необходимости богословского факультета, в то время как надобности в нем не было никакой. В Москве продолжала действовать славяно-греко-латинская академия, духовное учебное заведение. Ломоносов был против и свою точку зрения сумел отстоять, хотя и настроил против себя часть духовенства. Скандал разгорелся позже. Еще в 1730-е годы в Англии несколькими отдельными выпусками был напечатан стихотворный трактат Александра Поупа «Опыта человеке». В нем Поуп изложил свое философское мировоззрение и выступил как пропагандист новой идеологии, идеологии просвещения. Авторы занимали важные социальные и этические вопросы, положение человека в мире и в обществе, соотношение страстей и разума, зла и добра, себялюбия и общественного блага, представление о предназначении человека. Отвечал на эти вопросы Поуп уже не с точки зрения консервативного христианства, а с новой, современной ему позиции, которую разделяли передовые философы и ученые его времени. К тому же Поуп был привержен циндеизма учения, признававшего существование единого Бога, но решительно отвергавшего весь пантеон святых и церковную обрядность. Приверженцем деизма был и Вольтер. Опыт о человеке перевел на русский язык ученик Ломоносова, Академии наук магистр философии Николай Никитич Поповский, но церковь запретила печатать трактат, сочтя его вольнодумным. Ломоносов рассвирепел: Конечно, он не мог дать публичный выход своему возмущению, но и молчать он тоже не привык. В 1757 году им был сочинен язвительный гимн Бороде, вздорная ода, написанная, однако, по образцу классической, высмеивающая косность и отсталость суждений. «Нероскошный я Венере, неуродливой химере в гимнах жертву воздаю, я похвальную песнь пою, волосам от всех почтенным, по груди распространенным, что под старость наших лет уважают наш совет». Гимн дополнял юрнический припев. «Борода, придорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена». Это был намек на то, что когда крестят младенца-мальчика, борода у него еще не выросла, а половые органы уже наличествуют. Бороду, еще со времен Петра Великого, являвшуюся символом всего старого, отжившего, костного, но до сих пор некоторыми слоями населения, выставляемую на показ, поэт противопоставил пытливому уму и прогрессу. Конечно, гимн не мог быть напечатан, он ходил в списках и пользовался популярностью, но вызвал и возмущение. Летом того же года Ломоносов получил крайне грубое, даже хамское анонимное письмо, написанное якобы с его родины, из Холмогор, за вымышленной подписью «Христофор Зубницкий», в котором его обвинили в пьянстве, обмане государства, крестолюбии, научной несостоятельности, недостаточной образованности и прочем. Ломоносов ответил Зубницкому. Безбожника и ханжа, подметных писем враль. Твой мерзкий склад давно и смех нам и печаль. Печаль, что ты язык российской развращаешь, а смех, что ты тем злом затмишь достойных чаешь». Но Зубницкие нашлись и в Святейшем Синоде. Они потребовали приостановить научную деятельность Ломоносова, придать сожжению его произведения и отослать Ломоносова в Синод для увещания и исправления. А нашелся и такой митрополит Дмитрий Сечинов, который потребовал сжечь на костре самого Ломоносова. Предполагают, что именно он скрывался под псевдонимом Зубницкий. Его требование было не пустыми словами. Еще в царствование Анны Иоанновны несколько человек действительно было сожжено на костре за отступничество от православия. Но времена Бероновщины миновали. На этот раз, несмотря на все свое благочестие, Елизавета Петровна оставила требования Синода без внимания. Она слишком хорошо понимала, насколько Ломоносов ценен для России. Утрата лабораторий Ломоносов был загружен работой над древнейшей историей, да и годы сказывались. Он уже не имел возможности интенсивно работать в химической лаборатории, поэтому весной 1757 года Канцелярия Академии наук передала лабораторию и все ее имущество преемнику Ломоносова по кафедре химии профессору Ульриху Христофору Сальхову. Ломоносова это разозлило страшно. «Я получил из кабинета сумму, чтобы устроить при Академии лабораторию. Я произвел удачные опыты по части мозаики, чем стяжал подсчет, поместье и милость. Шумахеру, Миллеру и Тауберту это было страшной колючкой в глазу, Они улучшили случай, когда я, выполняя полученный приказ, должен был писать историю, и чтобы выгнать меня из лаборатории и из казенной квартиры, выписали для химии жалкого Сальхова. На самом деле Сальхов был способным человеком и знающим химиком. а его диссертации Ломоносов отзывался с похвалой, но как практик он ничем не успел проявить себя и вскоре вообще уехал за границу. Немного сделал для лаборатории его преемник, горный инженер Готлоб Леман скончавшийся в 1767 году. Десять лет спустя лабораторию опустошило сильнейшее наводнение. Она вновь возродилась лишь в 1780-х годах, когда ее принял в свое ведение адъюнкт, а затем академик Никита Петрович Соколов. Он начал курс публичных лекций по химии, иллюстрируя их опытами. Здание лаборатории перестраивалось, неоднократно меняло свое предназначение, но достояло аж до Великой Отечественной войны, когда, наконец, было разрушено. Однако Ломоносов свои опыты не прекратил. «Но Бог помог мне сразу же обзавестись собственным домом в центре Петербурга, поместительным, устроенным по моему вкусу, садом и лабораторией, где я проживаю уже восемь лет и по своему усмотрению произвожу всякие инструменты и опыты», — писал он Эйлеру. Академическая гимназия и университет Академическая гимназия – первое общеобразовательное среднее учебное заведение в России для мальчиков из свободных сословий. Была учреждена еще в 1724 году Петром I одновременно с самой академией. Помещалась она на Троицком подворье на Фонтанке. Ломоносов был инспектором гимназии в 1758-1765 годах. В 1759 году он составил регламент гимназии. Гимназический курс был рассчитан на 7 лет, после чего ученик мог быть переведен в академический университет. Обучающиеся за счет государства обязательно должны были пройти весь курс, а те, кто учился платно, могли ограничиться лишь частью предметов по их выбору. Всякий, кто желает отдать для обучения в академическую гимназию своего сына или ребенка, находящегося под его опекой, должен независимо от того, дворянин он или нет, представить его в канцелярию Академии наук при доношении в котором указать имя представляемого, пол, место и год рождения, а также то, чему он желает обучаться, на казенный или на свой счет и чему обучался до этого», — рекомендовал Ломоносов. В гимназии преподавали латынь, немецкий и французский языки, русскую словесность, историю, географию, математику, естественные науки, рисование. Из документов ясно, с какой заботой Ломоносов относился к студентам. Он лично проверял классы и спальни, Следил за чистотой, делал строгие выговоры распорядителям, если оставался чем-то недоволен. Не раз распоряжался выдать студентам денег из собственных средств на одежду, на еду. Кормили учащихся сытно. В мясные дни, кроме знатных праздников, в обед три кушания – щи, мясо и каша. А в ужин два из вышесказанных вместо щей для перемены варить кашицу из солонины или овсяной, либо яшный суп – ячменный. А в праздничные дни, сверх того, баранина или говядина, жаркое или окорок, в постные же дни вместо щей варить для них горох, грибы, снитки или кашицу из просольной рыбы, а в дешевую пору и свежую, а другое не вареную рыбу или жареную, а именно осетрину, белужину, штокфиш, треска и прочее. Третья каша с постным маслом, причем употреблять поваренные овощи, капусту, лук, репу, морковь и редьку также довольствовать их ему своим печеным хлебом и кислыми щами, все упомянутые припасы употреблять здоровые, а не затухлые, вонючие или гнилые. Следя за тем, чтобы обучающиеся не нуждались, Ломоносов в то же время не допускал и никаких вольностей. Дисциплина в гимназии была строгой, детей часто наказывали за провинности. Зато отличившихся премировали шпагами с позолоченным эфесом. «Гимназия является первой основой всех свободных искусств и наук», писал Ломоносов. «Из нее следует ожидать, выйдет просвещенное юношество, молодые люди должны приучаться там к правильному образу мышления и добрым нравам. Правила и примеры прилежания, постоянства и честности, в особенности же внушения страха Божия, как начало премудрости, столь же необходимы в гимназии, как и ежедневная пища». Это может быть желаемым успехом приведено в исполнении, введено в круг обычной жизни, не иначе, как при помощи твердо установленных основных правил и точного их соблюдения. Когда закон не исполняется, он бесполезен, сила законов не в их множестве, а в точном их усвоении. Сентябрь, 1758 год. Определение канцелярии А.Н. о пищевом довольствии гимназистов. Гимназия работала как интернат. Родители отдавали туда своих детей на семь лет и давали расписку в том, что не станут их требовать обратно ни под каким видом. «В академическую гимназию не должны быть принимаемы лица, положенные в подушный оклад и в особенности крепостные люди», — писал Ломоносов. Но тут же делал оговорку, что помещик может отдать для обучения кого-либо из своих людей в гимназию по причине его особой сообразительности и одаренности. Но в этом случае он должен освободить его навечно, Не до следующей ревизской сказки уплачивать за него поддушную подать ломоносову очень хотелось чтобы юноши из самых разных слоев общества могли получить качественное образование точно таким же образом должны приниматься в гимназию на жаловании, положенные в подушный оклад дети посадских людей государственных и дворцовых крестьян при наличии особых способностей и охоты к учению и если посадское общество округ или родственники обязуются уплачивать за них подушную подать до новой ревизии при которой они должны быть вычеркнуты из подушных списков, писал он в проекте гимназического регламента, присовокупляя, против этого не должны быть приубеждены обучающиеся в упомянутой гимназии юные дворяне, ибо науки являются путем к дворянству, и все идущие по этому пути должны смотреть на себя, как на вступающих в дворянство. На военной службе числятся и дворяне, и не дворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам». Логичен вопрос, а были ли случаи поступления в академическую гимназию крестьян? Да, в документах сохранились сведения о приеме по челобитию Архангелогородской губернии Двинского уезда Куростровской волости крестьянина Осипа Дудина, его сына Петра Дудина для обучения математике, рисовальному художеству и французскому языку на его коште. Вспомним. Осип Христофорович Дудин из Холмогор был прекрасным резчиком по кости. Именно в доме Дудин и Хломоносов разжился первыми учебниками. Теперь Осип Христофорович перебрался в Петербург, где снял дом на Большой морской улице и получил в городе известность как хороший мастер. Он искусно вырезал шахматы, табакерки, рукояти ножей, браслеты, шкатулки, гребни. Его изделия пользовались большим спросом. В государственном Эрмитаже хранится костяная кружка с профильными медальонами Петра I и его преемников, выполненная Осипом Дудиным, а также шахматы, выточенные для наследника царского престола великого князя Павла Петровича. В протоколах Академии наук от октября 1757 года есть сведения, что в кунсткамеру у Дудина была куплена мамонтовая кость великой курьезности кривизны, за которую Дудину было выдано за каждый фунт по рублю ломоносов чувствовал себя многим обязанным дудиным и вот теперь хотя составленный им регламент был одобрен но принятие его задерживалось а по старым правилам детей из сословий положенных в подушный оклад в гимназию не принимали он приложил все свое влияние чтобы петра дудина взяли в ученики а ломоносов умел добиваться своего из документов ясно что ученый пристально следил за обучением петра дудина и через некоторое время изменил порядок его занятий дав распоряжение чтобы Рисованию Дудин обучался не в гимназии, а в рисовальной палате после полудни. Утренние же часы он должен был посвящать наукам в гимназии. Обучившись, Петр продолжил дело отца, но теперь он писался уже не крестьянином, а купцом. Всемирная слава и ее изнанка. К концу 1750-х годов Ломоносов получил признание не только в России, но и во всем мире. Он стал руководителем исторического собрания, географического департамента, академического университета и академической гимназии. В 1760 году Шведская Королевская Академия Наук избрала Ломоносова своим почетным членом. Четыре года спустя он стал почетным членом Академии Наук Болонского института. Им восхищались лучшие умы Европы. Казалось бы, Ломоносов мог пребывать в полном собой довольстве. Он достиг того, что в 18 века называли счастьем. Именно так, с буквы «ща» писали это слово, подразумевая вовсе не состояние души, а чины и богатства. Щедроты государы не превзошли все мои надежды и все заслуги. 16 марта 1753 года всемилостивая императрица пожаловала мне в Ингрии, Ингрия или Ингерманландия, область на северо-западе России в границах нынешней Ленинградской области. 226 крестьян с 9 тысячами югеров. Югер – древнеримская мера измерения, составлявшая площадь поля, которую можно вспахать в день парой волов, впряженных в ермо. Принимая за югер площадь 80 сажен в длину 30 в ширину. Сажень в то время 2,13 метра. Так что у меня достаточно полей, пастбищ, рыбных ловель, множество лесов, четыре деревни, из коих самая ближняя отстоит от Петербурга на 64 версты, самая дальняя — на 80 верст. Верста чуть больше километра. Это последнее прилегает к морю, а первая орошается речками, и там, кроме дома и уже построенного стеклянного завода, я сооружаю плотину, мельницу и лесопилку, над которой возвышается самопишущая метеорологическая обсерватория описание которой будущим летом с Божьей помощью я опубликую», — хвалился он в письме Кейлеру. Но, несмотря на это, в душе Ломоносова покоя не было. Как любой получивший известность человек, он сделался мишенью для злобных выпадов посредственностей, и они его больно задевали. «Меня тревожит наглость рецензентов, которые с язвительностью Теона на перерыв терзают мои рассуждения», — признавался он. Все это заставляет меня не без основания подозревать, что тут таится нечто, и столь незаслуженные и оскорбительные поклепы на меня распространяются коварными усилиями какого-то заклятого моего врага. А врагов у ломоносова хватало. Увы, вспыльчивый нрав приносил ему в течение всей его жизни немало хлопот. Но ломоносов относил все только за счет людской зависти. Я восемь же лет заседаю в канцелярии, не для того, чтобы начальствовать, а чтобы не быть под началом мутауберта. Иван Петрович Тауберт, зять Шумахера, историк, библиотекарь, типограф. То эта сволочь неизменно старается меня оттуда выжить. Гневался он. Из его писем видно, что Ломоносов выписывал из-за границы множество журналов и негодовал, находя в них недобросовестную критику своих работ. Он писал Эйлеру. Издатель лейпцигского журнала естествознания и медицины не столько и стремление к истине, сколько по недоброжелательству напал на мои труды, и плохо поняв их, обошелся с ними как нельзя хуже. Пример вышеозначенного рецензента увлек многих других, и они с яростью восстали против меня, а именно Фогель в своей медицинской библиотеке, издатель гамбургского магазина, и некто Арнольд из Эрлангена, о диссертации которого я читал недавно «Благоприятный отзыв» в «Гамбургской газете». Действительно, осенью 1754 года в баварском Эрлангене некто Иоганн Арнольд защитил диссертацию о невозможности объяснить теплоту посредством вращательного движения частиц. Об этом событии публику оповестил журнал «Беспристрастный гамбургский корреспондент», который «превознес до небес Арнольда и крайне пренебрежительно отозвался о Ломоносове». Об этом происшествии разгневанный Ломоносов и писал Эйлеру, прося его вмешаться. А когда Эйлер в дружественном письме посоветовал ему не обращать внимания на нечистоплотных газетчиков, Ломоносов обнародовал его письмо, чем сильно обидел знаменитого математика. Затем, желая выплеснуть свой гнев и добиться правды, Ломоносов сочинил и отправил в Германию написанный на латыни трактат о должности журналистов в изложении ими сочинений, назначенных для поддержания свободы рассуждения. Оригинал не сохранился, зато до нас дошел его французский перевод. Ломоносов писал «Всякий знает, как стали значительные и быстрые успехи наук с тех пор, как было сброшено ига рабства, и место его заступила свобода суждения. Но нельзя не знать также, что злоупотребление этой свободы было причиной весьма ощутительных зол, число которых, однако же, не было бы так велико, если бы большая часть пишущих не смотрела на свое авторство как на ремесло и на средства к пропитанию, вместо того, чтобы иметь в виду точное и основательное исследование истины. От того-то и происходит столько излишне самонадеянных выводов, столько странных систем, столько противоречивых мнений, столько заблуждений и нелепостей, что науки были бы давно подавлены этой грудой ухлама, хлама, если бы ученые общества не старались соединенными силами противодействовать такому бедствию. Он сетовал так, что нет столь дурного сочинения, которого бы не расхвалил и не превознес какой-нибудь журнал, и наоборот, как бы превосходен ни был труд, его непременно чернито растерзает какой-нибудь ничего не знающий или несправедливый критик. Атмосфера Венеры. Вопросом, существует ли на Венере атмосфера, астрономы задавались давно. В 1761 году, в мае месяце, Планета Венера на короткое время оказалась как раз между Землей и Солнцем, то есть она должна была проходить через солнечный диск. Разумеется, это событие заинтересовало многих. За ним наблюдали адъюнкт астрономии Андрей Дмитриевич Красильников, Николай Гаврилович Курганов, математических и навигатских наук подмастерья поручического ранга и многие другие. Все они, не отрываясь, смотрели на Солнце все две с половиной минуты, пока Венера проходила по его диску. Никакой особой техники И оптики в том веке не было. Ученые использовали довольно слабые телескопы с закопченными стеклами в качестве светофильтра и, конечно, сильно утомляли глаза. Употребив зрительную трубу о двух стеклах длиной в 4,5 фута, 1 метр 28 сантиметров, смотрел на Солнце и Михаил Васильевич Ломоносов, с помощниками, в числе которых был ученик Эйлера, молодой талантливый русский астроном Степан Яковлевич Румовский. По его инициативе был создан Казанский университет. В отличие от остальных Ломоносов, помня о слабости человеческого глаза, стал наблюдать только начало и конец явления, не утомляя зрение. Обо всем увиденном он делал подробные записи. И Ломоносов увидел, что в момент, когда Венера приблизилась к солнечному диску, вокруг нее образовался чуть различимый светящийся ободок, а ее диск как бы затуманился. То же самое, только более отчетливо он наблюдал, когда Венера уходила солнечного диска. Ожидая вступления Венеры на Солнце около 40 минут после предписанного в Эфемеридах времени, увидел, наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде равен. Однако, не усмотрев никакой черности и думая, что усталый глаз его тому помрачнению причиной, отстал от трубы. После с прилежанием смотрел вступление другого Венеры на заднего края, который, как оказалось, еще не дошел и оставался маленький отрезок за Солнцем. Однако вдруг показалось между вступающим венериным задним и между солнечным краем разделяющее их тонкое, как волос, сияние, так что от первого до другого времени не было больше одной секунды. Заметил Ломоносов и то, что как только из оси трубы Венера выступала близость к краям отверстия, тотчас являлись цветы от преломления лучей. Но одно дело увидеть, а совсем другое истолковать свои наблюдения. Ломоносов и раньше размышлял о множественности миров. «Там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков для общей славы божества, там равна сила естества», — писал он. И вот теперь, увидев ореол вокруг Венеры, он счел это подтверждением своим мыслям и мечтаниям. Ломоносов сделал совершенно правильный вывод, что планета Венера окружена знатную воздушную атмосферу, таковую, лишь бы не большую, какова обливается около нашего шара земного. Поэма «Петр Великий». Во второй половине 1750-х годов Ломоносов пишет героическую поэму «Петр Великий». Для него Петр — это идеальный монарх, творец и труженик на троне, и в то же время идеальный человек, человек нового времени. Он совершил невероятное, перевернул весь жизненный уклад огромной державы, сделал ее мощной, великой, могучей, прогрессивной. Ломоносов с гордостью писал, что первый пел дела такого человека. Каков во всех странах неслыхан был от века. Он предполагал создать длинное эпическое произведение, но успел написать лишь две песни. Первая вышла отдельным изданием в 1760 году, вторая — в 1761. Свою поэму Ломоносов посвятил его высокопревосходительству милостивому государю Ивану Ивановичу Шувалову, генералу-поручику, генералу-адъютанту, действительному камергеру Московского университета-куратору и орденов Белого Орла, святого Александра, святые Анны Кавалеру. Обе песни описывают события Северной войны. В первой Петр Великий, узнав, что шведские корабли идут к Архангельску, сам с гвардией предпринимает путь на север, и одним только известием о своем прибытии обращает в бегство шведский флот. Затем пристает к Соловецкому острову для молитвы и беседы со старцами. Во второй песне описываются осада и взятие Шлиссельбургской крепости. Но там же рассказывается, как Петр, путешествуя к Шлиссельбургу через Алонец, осматривает горы и, приметив признаки руд и целительных вод, намеревается основать там заводы. Затем он продумывает строительство новой пристани и Староладожского канала. Смерть Шумахера Для советской историографии неприложным фактом была многолетняя борьба Ломоносова с Иваном Даниловичем Шумахером. Последнего было принято демонизировать и гениального ученого представлять ненавистником всего немецкого. А это не могло быть так. Ломоносов провел в Германии пять лет, женился на немецкой девушке, сохранил теплые воспоминания о христиане Вольфе, переписывался с Леонардом Эйлером, дружил с Рихманом. Все это говорит о некотором космополитизме ученого. Нет, ненавидит Шумахера за то, что он по происхождению немец, Ломоносов, конечно, не мог. Но он действительно считал его плутом в отношении ученых. Основной причиной их конфликтов было то, что Ломоносов, как человек из народа, стоял за то, чтобы и другие выходцы из низких сословий могли себя проявить. Ну а Шумахера вполне устраивала сословность образования и то, что ученые мужи представляют некую закрытую касту. Так Ломоносов настаивал на увеличении количества учащихся и наталкивался на непонимание. Ломоносов считал, что надо обучать в гимназии не менее 60 учеников, а в университете — 30. Но в ответ ученые-немцы удивлялись. «Куда столько гимназистов и студентов? Куда их девать?» Ломоносов справедливо отвечал. «В России нет ни лекарей, ни аптекарей, ни механиков, ни адвокатов, ни своих профессоров в самой академии и в других местах». Что ж... До да меня надлежит, то я к всему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 20 лет, стоял за них с молода, на старость не покину», — писал о своих воззрениях Ломоносов. На роль организатора передовой науки Шумахер не тянул в силу ограниченности кругозор. А вот у самого Ломоносова организаторские способности присутствовали в избытке. В 1754 году Шумахер получил чин статского советника как признание его заслуг. Он был уже стар и болен, и больше времени проводил дома, нежели в академии. В 1757 году по распоряжению Кирилла Григорьевича Разумовского его обязанности разделили Михаил Васильевич Ломоносов и зять Шумахера Иван Иванович Тауберт, которому было поручено заведование всеми академическими мастерскими, а также типографией и книжной лавкой академии. Ломоносов же стал руководителем исторического собрания Географического департамента, Академического университета и Академической гимназии. В 1759 году Шумахеру было пожаловано в потомственное владение мыза в Лифляндии, а летом 1761 года он умер. Никаких богатств Иван Данилович не нажил. Жена его писала в академическую канцелярию. Для пристойного почину погребения тела имею в деньгах крайнюю надобность. Ей было выдано жалование за долговременную и усердную работу мужа и его службу, которую он оказал при Петре Великом библиотеке и самой Академии наук.